4. Лена. Похоже, ботанику не просто поплохело. Он явно собирался откинуть копыта прямо сейчас, в автобусе. «Ты слышишь меня?» «Слышишь, парень?» Я склонилась над ним, проверяя пульс. В салоне поднялся шум от беспокойного шепота до испуганных вздохов. «Лучше бы расступились, честное слово. Отойдите, дайте воздуха!» — попросила я. Кажется, он все еще был в сознании, но дышать ему было очень трудно. «Да он прикалывается!» — бросил Харитон, вставая. Протиснулся к проходу, перешагнул прямо через лежащего парня и посмотрел на него сверху вниз. «Притворился мертвым, чтобы не отвечать за свои слова, дрищ!» «Нет, не прикалывается!» — заключил я, наклоняясь к груди ботаника. «Дышит, но с трудом!» — Что с ним? — отодвинув Харитона, рядом присел какой-то рыжий парнишка. — Ему плохо, нам срочно нужна скорая. Пришлось проорать мне. — Что такое? — гул голосов достиг апогея. — У него раньше была аллергия, — спросила я, расстегивая вороты в рубашке. — Вроде да, — побледнел рыжик. — Но только на антибиотики Проверь его одежду и сумку. Теперь меня затрясло от страха. Пришлось снова закричать «Да разойдитесь вы, ему воздух нужен! Скорую кто-нибудь вызвал!» «Что происходит?» — поинтересовался преподаватель, продираясь к нам по проходу через толпу. Анафилактический шок, тихо сказала я, наклоняясь к самому лицу парня. Тот беспомощно хватал ртом воздух и оплывал на глазах. Его мертвенно-бледное лицо сильно отекло в районе глаз и рта а пальцы на руках буквально превратились в сосиски. «Отек квинки, он не может дышать!» Беспокойство собравшихся перерастало в настоящую панику. Автобус качнулся и замер на обочине дороги. «Значит, мы не доедем до места назначения?» Поинтересовался преподаватель еще раз, показывая отсутствие компетентности и профессионализма. «А как же экскурсия? Вы что, с ума сошли?» Не выдержала я. «Разворачивайте автобус! Звоните в скорую! Немедленно! Может, в другом автобусе есть медик? Ищите! Должен же нас сопровождать кто-нибудь!» «Рюкзак!» — дрожа всем телом, произнес рыжий парень. «У него рюкзак за спиной! Может, там?» «Переворачивай!» — скомандовала я. «Сейчас!» «Настя!» Я заметила, что через толпу продралась девушка моего брата. «Настя Ежова! Иди сюда!» «Что случилось, Женька?» Она опустилась на колени. «Пчела! Его укусила пчела!» Пробормотала я, указывая на лежащее на полу тельце мохнатого насекомого. «Вот она, злодейка!» Тем временем Рыжик стянул рюкзак с плеч очкарика, аккуратно уложил того на спину и расстегнул замок рюкзака. «Если он сейчас нормально не задышит...» Прошептала я, сжимая зубы. «Ну, что там, что? Есть что-нибудь?» Рыжий выкладывал книжки из рюкзака. «Вот скажите, зачем этому чудику понадобилось брать учебники на экскурсию, а?» «Посмотри вот здесь!» Настя показала на небольшой кожаный пенал на кнопке. Пока Рыжий лихорадочно открывал футляр, я смотрела на лицо опухающего парня. Кустые блестящие волосы, бархатная ровная кожа. Правильная форма носа, красивые губы и большие темно-синие глаза за широкими стеклами очков, как надвигающаяся летняя гроза, немного пугающие своей глубиной. То ли от взгляда на них, то ли от страха у меня закружилась голова. «Здесь шприцы и лекарства!» — воскликнула Настя. «Отлично!» — выдохнула я. «Давай их сюда, посмотрим!» Пока я дрожащими руками рассматривала содержимое пенала, паренёк, лежащий на полу в проходе, часто-часто дышал. Настя села рядом с его головой и подложила под неё рюкзак. «Ага», — я неуверенно закусила губу, — «кажется, вот так надо». Набрала в шприц лекарство. «Кажется», — испуганно пролепетал рыжий. «Да точно не знаю, как это делается», — сказала я, — «но другого выхода у нас нет». Сядь, приподними немного ему ноги, пусть будет повыше. Когда парень послушно приподнял ступни очкарика, я попросила Настю. Нужно освободить его предплечье. Настя Ежова с трудом содрала рукав с плеча парня. Ну, сбока прошептала я, втыкая шприц в верхнюю треть плеча парня. Очкарик дернулся, его зрачки расширились, кто-то из студентов громко охнул. вот, «Молодец!» — я облизнула пересохшие губы. «Носишь с собой все лекарства. Теперь будем надеяться, что я тебя не убила». «Ты шутишь?» — Настя выпучила глаза. «Нет?» — я пожала плечами. Однажды видела, как это делается. Правда, мне тогда было лет десять. «Что ты ему вколола?» Все еще, держа на весу ноги больного, спросил Рыжий. «Адреналин!» Ответила я, вынимая с футляра еще одну ампулу. А теперь нам понадобится преднизолон, чтобы привести в нормальное состояние его давление. И антигистамин — это уже от аллергии. Кто умеет ставить укол в вену? Рыжий покачнулся, а Настя испуганно побледнела, взглянув на шприц. «Есть! Есть, медик! Здесь врач!» заголосил преподаватель, затаскивая за руку в салон полноватую женщину с чемоданчиком. Студенты раступились, и та быстро пробежала по проходу прямо к нам. Укус пчелы, анафилактический шок, отек. Отчиталась я, передавая ей шприц. Вели адреналин, который был у него с собой. Здесь преднизолон. Женщина быстро сориентировалась, осмотрела больного, забрала у меня шприц, внимательно глянула на каждую из ампул. В этот момент кто-то крикнул «скорый уже едет». Насте и Рыжему пришлось отойти, чтобы дать место медику. Я взяла за руку парня и тихо сказала, «Сейчас тебя заберут, сделают капельницу, и ты поправишься». Попыталась улыбнуться. «Хорошо?» Он смотрел на меня так внимательно, так беспокойно, что мне даже стало неловко. Отпустив его руку, я немного отодвинулась назад, чтобы не мешать женщине проводить нужные манипуляции. Всё будет хорошо!» Зачем-то пообещала я. И под шепот однокурсников я села на свое место. Через пару минут под звуки сирен парня уже увозили на скорой. Еще минут через пять его рыжий приятель подошел, быстро собрал оставшиеся вещи и учебники в рюкзак, задержался у моего кресла и поблагодарил. — Спасибо. Ничего особенного. Отмахнулась я и отвернулась к окну. — Пожалуйста. — Нет. «Ты, Женьки, жизнь спасла!» «Это он сам!» «Спасибо, Лен!» Присоединилась к нему Настя. Автобус тронулся, я повернулась к ним и изобразила улыбку. «Не стоит благодарностей. Надеюсь, ваш друг поправится». Ежова кивнула, и я поспешила снова отвернуться к окну. Меня все еще лихорадило от жутких воспоминаний. Вот так же мама упала к моим ногам много лет назад и снова ощущение паники сомкнулось толстыми щупальцами страха на моем горле. Но тогда папа был рядом, он спас ее, а теперь... А теперь папы нет, он живет отдельно, и вообще все совсем не так, как было когда-то. Всё пошло кувырком.